Глава 37. После обеда приходит Влад. С цветами. Что? С днем рождения, Катя. Клюет неловко в щеку и сует в руки цветы. Спасибо. Растерянно бормочу себе под нос. Вообще-то, я не ждала его сегодня. Думала поздравит по телефону и все. А он сам приехал. При параде. Да еще и с цветами. Немного ли чести для бывшей жены? «Катенька, поставь их вазочку рядом вон с тем букетом». «Ну, мама-лиса». «Здравствуйте». Вежливо здоровается Влад. «Здравствуй». Холодно отвечает, даже не взглянув на него. Мама не простила его. Его измену восприняла как личное оскорбление, и сейчас терпит его лишь потому, что он отец ее единственного горячо любимого внука. «Папа приехал». Денис выскакивает из своей комнаты. «Папа, у мамы сегодня день рождения. Хочешь, покажу, какую открытку я ей нарисовал?» «Показывай». Дениска тянет отца в гостиную, а я прохожу за ними, чтобы достать вазу с полки. Сделав два шага, Влад замирает. «Понятно. Увидел подарок Ромы. Его сложно не заметить». «Красивые цветы, да, пап? Это дядя Рома маме подарил». Влад оборачивается ко мне и вопросительно поднимает брови. В ответ я растягиваю улыбку а Вряд ли я должна отчитываться перед ним». «Вот», — Денис протягивает отцу свое художество. «На открытке семья, сын, я и Влад. Мы держимся за руки и счастливо улыбаемся. Вокруг зеленые деревья, цветы и разноцветные птички. В маленькой головке сына еще не укладывается, что так, как он нарисовал, уже никогда не будет. Он думает, что все осталось по-прежнему, за исключением того, папа теперь живет не с нами». Со временем он поймет и примет это. «Как красиво!» Преувеличенно восторгается Влад. «А это кто?» тычет пальцем в мужскую фигуру. «Я? Или дядя Рома?» «Идиот!» «Ты, конечно, пап!» Таращит глаза Денис. «Ты же мой папа!» Тот заметно расслабляется и посылает мне извиняющуюся улыбку. Я же скреплю от досады зубами, потому что теперь мне не избежать допроса с пристрастием еще и от бывшего мужа. Обедал, спрашиваю я. Накормить тебя можно. Мама наготовила кучу всего: салаты, мясные рулетики, жаркое из кролика, постряпала наш любимый рубленый торт. А есть некому, и бесполезно было и говорить, что я не собираю застолье и не жду гостей. Катя, кто такой этот Трома? тихо спрашивает он, пока я сервирую стол на одну персону. Потом, также тихо отвечая ему, Теперь разговора по душам не избежать, но хотя бы не здесь и не сейчас. Влад ощутимо нервничает. За девять лет я научилась распознавать мельчайшие оттенки его настроения. Будь мы по-прежнему в браке, он бы не стал сдерживаться, дал выход своей злости. Но сейчас лишь молча пыхтит под противный скрежет вилки о тарелку. Поговорим. Кивает в сторону балкона. Это обязательно, Влад? Да, у меня новости. Мы выходим на балкон, притворяя за собой дверь. Он достает из кармана пачку сигарет, вытряхивает одну и закуривает. Я просто в шоке от увиденного. «Ты куришь?» «Как видишь, Катя, я женюсь», — говорит он, щурясь от едкого дыма. «Женишься?» Мои брови взлетают вверх. «Твоя золотозубка беременна?» «Нет, но она очень хочет, чтобы ребенок был зачат в законном браке. Я хмыкаю в кулак. Ей уже тридцать пять». Понятно, что баба хочет успеть запрыгнуть в последний вагон. Ну, поздравляю тебя. Хлопаю его по плечу. Поздравляю, и все. Тебе что, все равно? Почему все равно? Я рада за тебя. Пожимаю плечами. Если честно, мне все равно. И я не испытываю никакой радости, потому что не уверена в искренности чувств этой Тани. Тетка оказалась не промах, взяла в оборот мужика, увела его из семьи, Теперь навязывает ему свои решения, а тот и пикнуть боится. Но я не хочу жениться на ней. Хватает меня за плечи, разворачивая к себе. «Так не женись, в чем проблема?» Рявкаю я, скидывая его руки. Он упирается руками в перекладину и тяжело вздыхает. Теперь я вижу, что Влад сильно запутался, и мне даже становится немного его жалко. «Влад!» «Катя, я хочу вернуть тебя!» Смотрит он взглядом полным боли. Хочу, чтобы все было как прежде. Ты, я и Денис. Я качаю головой и обхватываю руками плечи. Влад, как прежде уже не будет. Я не хочу. У тебя кто-то появился, да? Тот дядя Рома? Зло скалится он. Влад, не порти настроение, пожалуйста. Имей совесть. Уходи. Ты спала с ним. Делает шаг в мою сторону, зажимая в угол. «Отвечай!» «Чего вы разорались?» — шипит мама, высунув голову на балкон. «Соседи развлекаете?» «Мама, Владик уже уходит!» Грозно смотрю ему в глаза. «Уходи, Влад!»